Глава 13. Когда тревога исцеляет. Последняя стадия исцеления использовать то, что происходит с вами, для помощи другим людям. Это само по себе уже является исцелением. Глория с этынем. Когда вы обращаетесь к четырём царствам самости, вы видите нечто завораживающее. Чем больше вы высвобождаете тем больше пространства открывается внутри. Если вы не понимаете процесс исцеления, вы можете легко испугаться этого пространства, и из-за этого может начаться новый виток тревоги. С другой стороны, когда вы понимаете, что исцеление, как и природа, следует циклу, вы можете освободить место для возрождения, которое неизменно следует за потерей. Но сначала... вы должны пройти через пустое пространство, лиминальную зону, которая является второй ступенью любой трансформации. Тревога и пустота. В процессе исцеления от тревоги люди испытывают естественные и предсказуемые чувства. Я приведу комментарий к одному из моих постов в блоге как пример того, с чем мне приходится достаточно часто сталкиваться. Шерилл, не могли бы вы написать о том пространстве, которое занимает тревога? Именно её я сейчас и чувствую. Всё в порядке, мне не о чем беспокоиться. Но есть вот эта печаль и чувство пустоты. Я знаю, что это требует моего внимания, но я не могу понять, откуда оно исходит. Тревога, как и любая эмоция, — это энергия. Энергия занимает много места в вашем теле и разуме. Когда вы начинаете работать с тревогой, она начинает исчезать и высвобождается пространство, которое ранее занимала тревога. На месте тревоги часто остаётся пустота. Если вы не заполните эту пустоту другими навязчивыми мыслями или действиями, то заметите что-то или всё вместе из издалия следующего. Вы откроете пространство для ясности и духовного развития, чтобы войти туда, и или всплывут глубинные чувства, которые вы скрывали всю жизнь. Руководствуясь тем, что общество побуждает их оставаться занятыми и заполнять пустое время и пространство, большинство людей, сталкиваясь с этой пустотой, обычно спешат выяснить, что же не так, а затем обычно снова заполняют ее бесконечной болтовней мыслей. Вместо того... Чтобы заполнять пустое пространство мыслями, я призываю вас просто быть с ними, сохраняя место для пустоты. Вместо того, чтобы сопротивляться тихому пространству, сопротивляйтесь навязанному обществом убеждению, которое утверждает, что пустота — это что-то плохое. Помните, что в трёхступенчатом процессе трансформации прощание, лиминальное состояние, возрождение Пустота является определяющим качеством лиминальной зоны. Поэтому у людей, с которыми я работаю, часто открывается пространство для мудрости и боли после того, как они прошли через начальные слои тревоги и поняли, что не одиноки. И да, эти два переживания, мудрость и боль, являются сёстрами во внутреннем мире психики. Истина заключается в том, что только тогда, когда мы пройдём через застывшие слои тревоги и придём к пустоте, мы сможем начать обретать свою ясность. Пустота — это существенная стадия. Как пишет Равин Тирца Файерстоун в книге «Корнями в небесах». Зачастую более мощным ответом является отстранение. Нужно просто перестать пытаться успокоить этого тёмного ангела, перестать бороться, реагировать. доказывать, защищать наши ценности и сидеть спокойно. Не реагируя на наших внутренних бестий, не борясь и не пытаясь опровергнуть их, мы тем самым создаём пустое пространство внутри себя. Это пустое пространство бездействия имеет решающее значение на духовном пути. Подобно тому, как вода нуждается в пустом сосуде, в который её можно набрать, так и самость, нуждается в пустом пространстве внутри нас, куда она могла бы влить своё присутствие. Когда тревога утихнет, а вы останетесь с пустотой, позвольте ей быть. Если вы перестанете двигаться, перестанете искать и обретёте тишину, вы коснётесь того, что хочет быть познанным. Будет больно, да. Вы будете кричать от застарелой боли. Вы обнаружите себя открытым и уязвимым. Вы откроетесь для мудрости. Вы обретёте ясность. Вы почувствуете радость. Она начинается с готовности держать своё сердце открытым и пережить всё, что было скрыто под покровом тревоги. «Реальная жизнь» — это не голливудский фильм, не двухчасовое, цветное, крупноформатное приключение, где каждый искусственный момент полон жизни и волнителен. «Реальная жизнь» — Это не журнал People, не глянцевый журнал с отретушированными фотографиями на его страницах. Реальная жизнь — это не Facebook, не фотохроника самых ярких моментов чьей-то жизни. Есть моменты и даже целые сезоны пустоты. Мы не снимаем их на пленку, потому что со стороны на них не очень интересно смотреть. Но если вы остановитесь и останетесь неподвижны, то внутри обнаружите свой собственный мир, который ждал, чтобы его познали, и который является более реальным и интересным, чем любое голливудское приключение. И если вы достаточно долго не двигаетесь и продолжаете свою внутреннюю работу, вы пожнёте плоды своего труда. Плоды трудов. Из пустоты мы движемся к следующей стадии роста — которая является новым рождением, возникающим в результате добычи драгоценных камней исцеления и принесения их в мир. Под этими словами я не имею в виду ничего грандиозного. Я имею в виду любой способ, который рождает в вас отклик: дать больше заботы своим детям, потому что вы уже научились заботиться о себе; привнести в мир больше доброты, потому что вы узнали что заслуживаете доброты, или следовать мечте всей своей жизни. Мы исцеляемся не только ради самих себя, это только отправная точка. Да, очень важное, но в конечном счёте это внутреннее исцеление естественным образом прорывается наружу. Миру необходимо, чтобы вы проделали эту работу. Иногда, когда сопротивление сильно, и эго настаивает на том, чтобы не двигаться с места? Например, когда клиент испытывает трудности с выполнением ежедневных практик, необходимых для того, чтобы произошли изменения. Я говорю, если вы не можете сделать это для себя, можете ли вы сделать это для своих детей? Работа над собой на благо другого и прекращение действия межпоколенческих стереотипов часто может вдохновить людей, Найти в себе мужество посвятить себя внутренней работе. Процесс исцеления — это не самокопание. Он не является чем-то эгоистичным, роскошным или избыточным. Это то, что важнее всего. Это то, что нужно нашему миру, нужно прямо сейчас. Ему нужно, чтобы каждый из вас достиг глубин своей души и нашёл в себе силы, мужество и решимости взять на себя полную ответственность за свою боль. Чтобы вы научились работать со своими мыслями, шли навстречу своим чувствам и перестали ждать, когда кто-то другой сделает это за вас или придёт вам на помощь. А вместо этого воспользовались своей внутренней силой. Это не работа вашей матери или вашего отца исправлять вашу боль. Это не работа вашего партнёра раздувать огонь вашей души и заставлять вас чувствовать себя живым. Это не работа вашего друга нести вашу боль за вас. Это ваша работа и только ваша. И время уже пришло.